Глава 18. Проведя полдня в свободное время, я остаюсь в книжном магазине почти до 7 часов. За это время я не могу отказаться от неоднократных предложений владельца, я неохотно съедаю небольшой кусочек лимонного пирога, порцию пасты с фаршем и две жареные колбаски в клере с острой куриной приправой. Мне не нужен ужин. Я потеряю живот и решаю прогуляться до дома пешком. Это поможет пищеварению. Единственная проблема в том, что погода жаркая и душная, и если немного пройдусь в такую погоду, то обязательно вспотею. Однако с тех пор, как начал работать, у меня всегда была привычка принимать душ каждый день, и сегодня я также собираюсь постирать одежду, поэтому пот мне не слишком противен. К моему удивлению, возможно, из-за напитка ассасина мне удалось пассивно похудеть, у меня даже нет живота, кроме того, я умею использовать тени, чтобы прятаться. Когда я возвращаюсь в свою съёмную квартиру, Я вспотел лишь на одну пятую того, что ожидал. Это «Медиум», «Мадам Д» придёт в 9. Осталось ещё около двух часов. Поскольку времени более чем достаточно, я решаю после душа включить вентилятор и поиграть в игры. Что касается использования кондиционера, то погода не слишком жаркая. Кроме того, став ассасином, я чувствую, что у меня высокая терпимость к жаре и духоте. Честно говоря, это нельзя считать невыносимым, просто я не очень чувствую жару и духоту. Когда я вхожу в ванную, то смотрю в зеркало и вдруг задумываюсь над одним вопросом. Эту женщину-призрака представил детектив Шерлок Мориарти, чтобы защитить меня и расследовать этот таинственный культ. Она не проявляла никаких намерений причинить мне вред. Должен ли напомнить ей, что я нашёл медиума, чтобы она заранее спряталась? У неё нет никаких злых намерений, она очень дружелюбна. Кроме того, моя причина разобраться с этим таинственным культом достаточно убедительна. Она, должна быть, почувствовала силу мадам Дэ прошлой ночью. Даже если я не скажу ей, она должна догадаться, что произойдёт дальше. Я немного думаю и принимаю решение. Однако возникает новая проблема. Как мне её предупредить? Я даже не знаю, где она и как с ней связаться. Оглядевшись, я не нахожу никаких подсказок. Кажется, я единственный человек в комнате. Эээ, -э -э да, здесь только один человек, но кто знает, если здесь призраки. Возможно, она где-то, и я могу просто поговорить с воздухом. Довольно глупо разговаривать самим с собой. Я вспоминаю прошлую ночь и снова перевожу взгляд на зеркало. Глядя на своё отражение в зеркале, я шепчу. «Я нанял медиума. Она будет здесь в 9. Как только заканчиваю говорить, зеркало передо мной темнеет, как будто окружающий свет был поглощён. В зеркале появляется бледная женщина-призрак в маленьком чипчике и платье в стиле ретро и слегка кивает. «Спасибо». Через секунду её изображение исчезает, и зеркало возвращается в нормальное состояние. Я вздыхаю с облегчением и вешаю одежду, прежде чем начать принимать душ. Принимая душ, я вдруг замираю. Раз уж женщина-призрак ушла, зачем мне тратить столько денег на наём медиума? У женщины-призрака явно нет злых намерений, и она даже тайно защищает меня. Зачем мне тратить столько денег на наём медиума? Это 20 тысяч или даже все 50 тысяч. «Разве это не пустая трата денег?» Жалея свой кошелёк, я чувствую необходимость придумать способ расторгнуть договор. В любом случае, ещё рано. Если мадам Дэя не живёт в пригороде, она, вероятно, ещё не выехала. Но я не могу быть уверен, что у женщины-призрака нет злых намерений. Колеблясь, я вытираюсь и одеваюсь. После тщательного рассмотрения я решаю использовать стратегию откладывания, чтобы отложить задание по экзорцизму. Если в процессе я обнаружу что-то неладное, Я немедленно попрошу мадам Д. приехать. Эх, да, очень неловко расторгать договор. Я возвращаюсь свою комнату, беру телефон и отправляю сообщение с плюс-трупами. Мадам Д., призрак, который меня преследовал, кажется, ушёл. Это правда, но я не объяснил, почему. Действительно. Через более чем 10 секунд отвечает мадам Д. Может быть, ограничения, которые я наложила прошлой ночью, отпугнули её? Или, может быть, ты был слишком извращенцем, отпугнула я Разве я не просила тебя посмотреть китайскую историю о призраках и научиться общаться с женщинами-призраками? Мне кажется, что китайская история о призраках скорее заставит смутиться женщину-призрака. Я не осмеливаюсь так ответить, поэтому осторожно пишу. Я не знаю. Как насчёт такого? Не приходите сегодня. Я понаблюдаю ещё несколько дней. Если женщина-призрак и правда больше не появится, то забудьте об этом. Если возникнут проблемы... «Я дам вам знать. Как вам такое?» «После некоторого колебания её добавляю. Я могу возместить вам ваши расходы на подготовку... Нет, я имею в виду заплатить разумную сумму». «Давай пока так». «А я думала, что смогу поймать женщину-призрака и поиграть с ней». Мадам Дель отправляет смайлик. Услышав это, я расслабляюсь. Мне кажется, что я заработал огромную сумму денег. Уладив это дело, я с удовольствием играю в игры». В одиннадцать часов я решаю спуститься вниз, чтобы купить что-нибудь вкусненькое, чтобы вознаградить себя, поскольку не потратил деньги на ужин и не пришлось платить за экзорцизм. «Баклажаны. Я должен съесть жареные баклажаны». Бормочу я, выбегая из дома. Не успеваю я выбрать ларек с шашлыками, как снова вижу этих банков. Один из хулиганов по кличке Дани серьёзно раздают листовки. Его крашеные, выжженные жёлтые волосы, брови и то, как он представляет описание курсов, составляет сильный контраст. Интересные курсы. Я оглядываюсь по сторонам и вижу знакомую, сидящую в ларьке с шашлыками справа. Мисс Берни Хуан. Как такая богатая молодая леди, как она, ест в придорожном ларьке с шашлыками? Знает ли об этом генеральный директор Хуан? Я небрежно оцениваю спутника мисс Хуан. Если бы это был парень, <смех> это была бы потрясающая сплетня. А, -а, -а девушка в очках с чёрной правой Она не очень старая, примерно того же возраста, что и мисс Хуан. Я чувствую сожаление и уже собираюсь отвести взгляд. А в этот момент мисс Хуан поднимает голову и смотрит в мою сторону. Наши взгляды встречаются. Она тут же встаёт и идёт ко мне. Это немного неловко. «Однако не о чем беспокоиться. Я живу рядом, так что плохого в том, чтобы выйти по из шашлыков?» «Я стою на своём месте и жду, когда мисс Хуан и её подруга подойдут. «Мисс Хуан останавливается передо мной и коротко здоровается». «Мне нужна ваша помощь». Девушка в очках с чёрной оправой рядом с ней слепопытством спрашивает. «Отец, кто это?» что это за обращение? Отношения между молодёжью в наше время такие сложные» и на самом деле не знаю, как реагировать. Я могу только заставить уголки своих губы загнуться, выражая свои сомнения улыбкой. Майя поспорили в общежитии. Тот, кто проиграет, должен называть победителя отцом. Объясняет мисс Берни Хуан. Она указывает на девушку рядом с ней. Её семья владеет курсами. Я хотела бы, чтобы вы записались на курсы обучения мечты и посетили их занятия. Я заплачу за них. Я также заплачу вам за работу, которую вы выполните позже» записаться на курсы. Я не могу не повернуть голову, чтобы посмотреть на хулиганов, которые серьёзно раздают листовки.